Анализ образа произведения Наибольшую трудность для читателя представляет анализ романа как произведение объемного, многопланового, многопроблемного. Конечно, дать какую-либо идеальную структуру анализа невозможно. Любой анализ – дело творческое, индивидуальное, неповторимое. И все же определенные закономерности есть. Их читателю необходимо знать. Исключительное свойство романа – искусство создания образов. В образах и следует разобраться. Читателю при этом необходимо иметь в виду, что искусно созданный образ увлекает своим внутренним развитием. Читатель, хотя и стремится поскорее узнать судьбу героя, но все же внимательно следит за ходом действия, как герой поведет себя, где найдет силы, какую волю проявит. Эти непосредственные впечатления и составляют сердцевину достоинств произведения. Ее и должен вычленить читатель. Именно это качество позволило Герберту Уэллсу сказать, что до меня, то я охотно признаюсь, что все романы Диккенса – как они не длинны, кажутся мне слишком короткими. Обидно, что у Диккенса герои так редко переходят из одного романа в другой. Мне хотелось бы встретить Микобера, Дика Свивеллера и Сару Гэмп не только в тех романах, где они описаны, но и на страницах других книг. Вспомним, как Шекспир провел великолепного фальстафа во всем его блеске через целый ряд пьес. Таким образом, читателю надлежит разобраться в главной особенности романа подробном и многообразном отражении развития и изменения одного или двух характеров персонажей. Есть еще присущее роману качество, на которое необходимо читателю обратить внимание. Флобер почти всю жизнь посвятил созданию самой строгой и сдержанной прозы на свете – Даже прозу Тургенева не назовешь более сдержанной и строгой. И его творчество увенчалось этим радостным и печальным чудом, истинным кладезем мудрости. Во-первых, читателю необходимо исходить из следующего обстоятельства. Почти во всех романах, завоевавших прочное место в мировой литературе, чувствуется личность автора. Больше того, в этих же романах наличествуют откровенные и непосредственные авторские отступления. Внимательный и пытливый читатель не пройдет мимо этого приема и постарается постигнуть суть и цель этих авторских излияний. Во-вторых, любой роман содержит в себе определенную мораль. Задача читателя. проследить не только за описываемыми событиями, но и получить верные впечатления от поступков персонажей, которые представлены либо в привлекательном, либо в неприглядном свете. Конечно, авторская мораль может быть неубедительной, с ней можно соглашаться или не соглашаться, впечатление поверхностны и кратковременны. Но все это в романе есть, должно быть. Так или иначе, автор проводит свои идеи до читателя, и последний должен в них разобраться. Чем выше мастерство писателя, тем убедительнее приемы, тем большую пищу для размышлений предоставляет автор. В-третьих, выявление авторского отношения к своему герою. Как бы писатель не прятался за объективность, Трудно скрыть свои симпатии и антипатии к тому или иному герою. Поступки одного он одобряет, поступки другого порицает. Роман – это не просто повествование о вымышленных событиях, но это еще и оценка, разбор, анализ этих событий. Это утверждение идей, мыслей, владеющих автором и желающим заразить ими своего читателя.